Свадьба Карараты, тот парень и Икарна. «Расскажи, сквознячок, как прошло?» Расчесывая свои длинные светлые волосы, попросила Риалара Картина «Залюбуешься». Таких длинных и густых волос ни у кого из ведьм нет. Жаль только, что касаться их никому, кроме хозяйки, нельзя. От чужих прикосновений к ним ведьма кричит от нестерпимой боли. Кармак запишет в летопись!» Подсела на свою кровать с гребнем в руке Луалун. «Интересно же!» Поддержала я Эмбра. У той голова уже была в порядке. Ведьма покрывала кремом лицо. Она жена знаменитого врача, да еще знатного. Надо за собой следить. Впрочем, я Эмбра никогда растрепой не была. Она красиво себя вносила в мир. Плавно, грациозно, с достоинством. «Так это долго!» Заикнулась я для приличия, но вокруг уже крутились остальные ведьмы, кто одеваясь, кто прибирая постель. У Корта разрабатывала кисть, Ламлин крутила пустой родовой оберег в пальцах. «Ничего, термер, учебы все равно нет!» Улыбнулась рыжая, вытирая лицо полотенцем и прыгая на свою койку. «Начинай, не тяни!» – попросила Чейма уже с высокого подоконника, облюбованного ею. Признаться, мне и самой хотелось о том поговорить. Начать новый день с рассказа о свадьбе ветров – отличное начало. Мы потеряли их из виду, когда суровому ветру профессора вручили брачную грамоту. Расправляя на коленке черновик, подбодрила меня кармак. Они не порталом отправились – Подала голосок Асата. «А улетели!» Восторженно вспомнила Трана. «А там их уже ждала Термер. Воскликнула Луалун. «Может, дадим ей слово вставить?» Заметила Укорта дружелюбно, но говорившие замолкли. Я приосанилась и начала. Их ждали не только я, все ветры, огромное сборище. Целая армия. Одеты празднично, многие роскошно. Подарки принесли богатые от всей широкой души. Целую горницу заставили ими. А дворец у степного ветра суховея, мужа коры, надо сказать, довольно обширный и красивый, как снаружи, так и внутри. Я перевела дух и продолжила. Стоит посреди цветущей степи, раздался вширь, вознесся высь Камень цвета песка и выгоревший на солнце травы, Думаешь, дунь на него посильнее и рассыпется? Такое впечатление основательности, но хрупкости. А вот шиш! задиристо прошипела При, улыбнувшись глазами. Просто сквознячок не пыталась дуть! сопломбом возразила Драэ, Зачем ей подругу лишать крова. Твоя правда ведьма! Без улыбки, но явно шутя, отозвалась цвенк. Нашего сквозничка и так поди, те ветры побаивались. «Правда, термер они достойно вели себя с тобой?» Спросила подозрительно Дармира. «Я их заставила работать, все вышло замечательно», — заверила я. «Ветер с ветром всегда договорятся». «Продолжай, Термер, попросила Тира, но увидев, что я хлопаю глазами, укоризненно заметила. «Ну вот и вы ее сбили». Надо было взять клятву, что вы будете молчать, пока ветерок рассказывает. Теперь уже При, Драе, Рыжая и Снегурочка насупились, но я заговорила, прерывая воспитательную речь Лазоревой. Поскольку я была свидетельницей со стороны невесты, меня пропустили вперед. «И того парня!» Страча записи негромко подсказала Кармак. Я кивнула, чтобы не уточнять, о ком речь. Как только появились жених и невеста, тут же ветры их одарили цветами. Пара еще находилась в воздухе, это традиция наша. Представляете, вихре цветов, красных, розовых, белых, кремовых, вокруг молодых. «Наверное, очень красиво», – подала неживой голос Майер, прижимая руки к груди. «Великолепно, волшебно, словами не передать», – подтвердила я. Я последовала твоему совету в выборе цветов. Ты совершенно права. Розы из человеческого мира – это то, что подошло. Дворец красив и просторен, теперь же он роскошен. С помощью ветров я навела красоту в каждом уголке. расставила, развесила цветы через каждые три шага. Молодец!» Горячо похвалила Куар одной из нас. «У каждой розы свой аромат», – продолжала я. И запах нового дома Карараты необычайно свежий, не просто прохлада, а немного морозного, холодного духа. В степи, в дворце с высокими сводами, широкими коридорами и каменными полами, вздохнула мечтательно Чейма. Я бы хотела это видеть. Не сомневаюсь, вышло очень изысканно, согласилась у Корта. А Коре понравилось? Спросила Майер. «Я сколько раз видела, как она поворачивает к себе цветок и вдыхает его аромат!» Заверила я, но мне хотелось рассказывать дальше. Как только ноги корораты коснулись земли, ее платье изменило цвет. Ведьмы ахнули как чуду. «Так положено!» — молвила я, словно мое платье изменило краску. «Цвета нового рода, новой семьи должны быть в одежде. Ветры приняли ее в свою семью». «Какой же теперь цвет у платья коры?» Не выдержала молчальница Хисат, чьим даром являлось конструирование моднейшей одежды. Я улыбнулась ей. Специально спросила, как называется цвет у старейшин, чтобы ничего не спутать. Они сказали «весенний зеленый! А я добавлю, это цвет пробившейся травы. Подумав, Хисат ответила. «Достойный цвет. И коре подходит». «Да!» С жаром подхватила я. Особенно если учесть, что кора из рода потомственных хозяев луговых трав. Волосы цвета меда, янтарные глаза, бледная кожа и платье нежно-зеленое. Просмаковала красавица. Щ. Это не просто подходит, это форменное красотище получается. Что дальше? Нетерпеливо перебила цвенг. Она любила наряжаться. Но вопрос мод или фасонов ее не волновал. При всех жених снял с шеи родовой оберег и надел на невесту. Магия коры ответила на присутствие оберега. Все вокруг захлопали, закричали, разом присягнули госпожи и пошли во дворе спировать. Веселились до утра, пока не выбились из сил. «Что-то я не поняла». Подняла красивые брови. Щ. «А где церемония? Для чего нужна свидетельница?» И тот парень! добавила Кармак. Щ посмотрела на нее, но вопросов задавать не стала, зато Тира спрятала улыбку. Видишь ли, ответила я. Если все увидят, что родовой оберег и твоя магия друг друга признали, это и означает, что невеста превращается в законную жену, а жених в мужа. Свидетелей, дань традиции, не больше. «Но...» Изумленно протянула «Понимаете?» Подняла голову кармак от бумаги, и в ее глазах плясали бесенята. «щ» воспитана в человеческом мире, а там иные приемы, в том числе и в вопросе бракосочетания. Там молодой человек должен при всех встать на одно колено, достать из кармана маленький футлярчик или коробочку, внутри которой кольцо, и спросить, согласна ли девушка стать его женой. Фу, не выдержала образ. Неужели, щ, ты хочешь такую унизительную церемонию? Кармак, малость попутала. Вмешалась и враста. Это к свадебной церемонии не относится. Такое делают до свадьбы далеко не все, дело добровольное. Просто считается, что такое поведение верх галантности, и невозможно ответить отказом на подобное. Ну, и нравы! Какой кошмар! Да. Какое счастье, что мы не в человеческом мире. А законный брак должен быть закреплен словесно и письменно. Подала голос уизвольнная И этого я в рассказе не уловила. Обрачная грамота. Напомнила Райтах. Одного документа достаточно. Вторила Катиме. Ох, что-то спорщицы поют в внисон. «Не к добру это! Лучше бы спорили!» Я побаивалась, как бы Скарс не полюбопытствовала, что было на столах. Есть-то я ела, но припомнить, из чего приготовлено, думаю, не смогла бы. Но, как выяснилось, бояться надо было другого. Кармак, закончив писать, подвела итог. Кора вышла замуж за степного ветра Суховея, а Термер попрощалась навсегда с тем парнем, Третий раз упомянутый, не остался без внимания. Ведьминское общество тут же начало клокотать. Что за парень? Проснулась по истремья, сонно разглядывая вокруг. Свидетель ж -ж -ж женатого в -в ветра отозвалась, сильно заикаясь и карна. Сквознячок познакомилась с ним на свадьбе Коры? Спросила влюбленная Баома. Совершенно выпускавшая из вида события, которые напрямую не относились к ее возлюбленному. «Ты шутишь, наверное», — не поверила ей Катиме. «Почему ты с ним простилась?» — начала допытываться Райтах у меня. «К штурму я была не готова, но у меня всегда есть, что сказать». «Икарна!» — повернулась я к ведьме. Поздравляю тебя с вступлением в законный брак. Вчера не смогла тебя поздравить, извини. Я сунула оторопевшей ведьме флакон магических духов и спокойно занялась своими делами. Больше на меня никто не обращал внимания. Ведьмы тотчас переключились на икарну. Это правда? Подскочила к икарне маленькая Фия, разглядывая ее плетение. Да, верно! Поздравляю! «Я хотела первой поздравить», – улыбнулась у корта, протягивая еще одной ведьме, преодолевшей последнее наказание, небольшой конверт. Остальные девочки тоже поздравляли, дарили по случаю и на память, а Икарна, не привыкшая быть в центре внимания, совсем растерялась. «Ничего, это лучше, чем меня выспрашивать про того парня».